Часть третья. Королева. 1 Майкла и его семью, ее величество королева Бриана, не жаловало. Поэтому при дворе мы бывали редко. Гораздо реже, чем могли бы. Согласись я принять предложение руки и сердца от партии, которую мне подыскал бы Винсент. Но у меня не было ни малейшего шанса, В смысле принять предложение руки и сердца от кого бы то ни было, кроме Майкла. Сейчас, оглядываясь назад, я понимала, что это в самом деле напоминало одержимость. Я не хотела слушать никого, ни Терезу, ни Луизу, которая, к слову, была тактичнее всех в оценках моего будущего замужества. Ни Винсента, ни даже матушку. Матушку, к словам которой я всегда прислушивалась, даже если они были чересчур строгими. Как бы там ни было, именно матушке я сейчас была обязана тем, что у меня почти не дрожат руки, что я предельно собрана и готовлюсь к выходу перед Элинари. Теми самыми, что вчера называли меня смертной и насмешливо ощупывали взглядами, заинтересованными разве что когда они оказываются в районе моего лифа, в качестве королевы. Образно говоря, королевой я не была, я была самозванкой точности так же, как Льер совершенно точно не был Золтером. Но его игра, к чему бы она ни вела, зашла слишком далеко. Я смутно представляла себе, на что способны взбешенные Элинари, которых просто-напросто водили за нас все это время, и уж точно не представляла, на что способна Ирея, чтобы мне отомстить. После ухода Льера я долго думала о причинах, которые сподвигли его прикрыться чужой личиной. И поняла, что если заговор не состоялся, значит, в последний момент что-то пошло не так. Что именно, он мне вряд ли расскажет, но мне вовсе не обязательно в этом разбираться. Сейчас главное играть свою роль, и от того, как я ее сыграю, зависит очень и очень многое. Ваше альвеерство, вы прекрасны. Может, я и была прекрасна, платье цвета пепла, ткань которого была подчеркнута Но привыкнуть к этому, ваше аэльверство, не могла никак. Лизея, ты и могла бы называть меня просто Лавиния, по крайней мере, когда мы наедине. Элинари широко улыбнулась. А вот Амалия, напротив, недовольно сложила руки на груди. Когда Лизея узнала, что я хочу видеть ее в качестве фрейлины, а не прислужницы, она посмотрела на меня как-то странно. По крайней мере, в расширившихся глазах застыло то самое выражение, после которого могли бы заблестеть слезы. Она шагнула ко мне и порывисто обняла, правда, потом сразу же извинилась. Потому как она прижала ладони к юбке, я поняла, что девушка очень взволнована, если так можно выразиться про Элинари. Не представляю, что творилось в этом мире с чувствами, но в чем-то мы с ними все-таки были похожи. Элинари не учили прятать свои эмоции потому что прятать было нечего. Нас с детства учили показывать лишь то, что благопристойно. И не может так или иначе скомпрометировать. Хорошо, Лавиния. Леди, а Эльвейн Лавиния. Амалия все-таки подала голос. Платье бледно-персикового оттенка, такое, по сути, и положено носить девушкам ее возраста, она выглядела совсем юной. Еще более юной, чем была. И я бы хотела с вами поговорить наедине. Теперь уже нахмурилась я, но отказывать ей причин не видела, тем более, что ее наедине тогда прозвучало бы еще более грубо. — Это не потерпит до конца приема, Амалия? — спросила я. — Это не займет много времени. — Я ненадолго отлучусь, — улыбнулась Лизея. — Узнаю, как скоро его альверство за вами придет. Его альверство, или, точнее, его альерство я не стала задерживаться на этой мысли потому что когда выяснила что это наши общие покои разумеется уже после заключенного с ьером соглашения была очень близка к тому чтобы пару раз скомпрометировать себя по полной впрочем тут мы с ним были на равных судя по витавшему в воздухе напряжению и отголоскам ярости он явно не ожидал такого приема да что говорить я сама такого не ожидала о чем ты хотела поговорить — спросила Амалию, когда мы остались одни. — О ней. Она кивнула в сторону закрывшейся двери. — Леди Лавиния, как вы можете подпускать к себе одну из них? Не просто подпускать, приближать. Глаза ее сверкали самой что ни на есть настоящей яростью, и мне это совершенно не понравилось. — Лизея не сделала мне ничего дурного, — заметила я. — Больше того, она всегда мне помогала. «Не сделала сейчас? Сделает потом!» Амалия судорожно вздохнула. «Неужели вы не понимаете? Им нельзя доверять никому, никому из них. Мы должны держаться вместе, но только мы... Довольно!» — произнесла я, и она осеклась. «Лизея потрясающая девушка, и тот факт, что она Элинари, ничего не меняет. Чтобы выжить, Амалия, нам с тобой действительно нужно держаться вместе». «Сейчас у нас уже значительно больше возможностей, чем было еще несколько дней назад. Поэтому я искренне надеюсь и рассчитываю на твою поддержку». Амалия открыла было рот, чтобы возразить. Но тут же с визгом подхватила юбки и отпрыгнула от Бьеренгала, попытавшегося к ней подойти. «Пожалуйста, уберите его от меня!» Она зажмурилась, на виске и на шее бешено колотились жилки. «Амалия, он ничего тебе не сделает!» Я покачала головой но она так и не открыла глаз. Продолжала стоять, плотно сжав губы и сжавшись в комок, пока я не подозвала Льера и не отвела к диванчику, на который он нехотя улегся. «Всевидящий! Нам обязательно находиться в одной комнате с этим монстром!» прошептала она, и губы ее снова задрожали. «Он не монстр!» Я указала на свернувшегося клубком звереныша. «Он обычный котенок, просто... иномирный!» просто иномирный обычный котенок. «Когда уже мы вернемся домой?» — сдавленно прошептала она. Вопрос повис без ответа, потому что открылась дверь. Льертер или Золтер шагнул в комнату, а Амалия судорожно вздохнула. Кажется, она забыла про этикет и про реверансы, и про все прочее, особенно когда он приблизился к нам. Винить ее за это я не могла. «Сложно расшаркивать перед тем, кто тебя пытал, но я под этой личиной видела совершенно другого Элинари, понять которого пока так и не смогла». «Моя королева», — он протянул мне раскрытую ладонь, — «ты прекрасно выглядишь, Лавиния». «Благодарю», — отозвалась я, думая преимущественно про Амалию. «Сейчас я была уже не уверена, что идея с фрейлинами настолько хороша» по крайней мере, с ней в качестве фрейлины. Тогда я подумала, что так мне будет удобнее держать ее при себе и защитить, случись что. Но теперь сомневалась в своем решении. Фрейлином королевы нужно будет видеться с королем, читая с повелителем, и очень часто, а она стоит и дрожит, и побелела, как лист дорогой пищи бумаги. Думаю, сегодня Амалии не обязательно нас сопровождать. — сказала я, и он кивнул. Мне оставалось только вздохнуть с облегчением и порадоваться, что Льер не решил показать характер и припомнить мне свои условия. Мы вышли из комнаты, как и полагается супругам, рука об руку. За нашими спинами метнулась тень. И это были отнюдь не веерахи. Амалия спешила к себе. Из-за того, что она стала моей фрейлиной, ближайшая комната была отведена ей равно как и соседние Элизеи, поэтому не успели мы пройти пару шагов, как я услышала громкий звук захлопнувшейся двери. Да, вести ее в толпу Элинари, которые непонятно даже как ко мне отнесутся, точно было не лучшей идеей. — Я отпустил Элизею, — произнес Льер. — Сегодня тебе будет достаточно моего сопровождения. Я глубоко вздохнула. — Может быть. Может быть и достаточно. Но внутри тонко билась невидимая натянутая струна, дрожала, согреваемая лишь моей магией, которой было так ничтожно, так несоизмеримо мало. Неожиданно Льер остановился, и мне пришлось сделать то же самое. Недоуменно взглянула на него и вздрогнула, когда он коснулся моей щеки. Эта короткая ласка напомнила о том, что было вчера, о гораздо более нескромных прикосновениях. Отозвалась во всем теле нежданными и несвоевременными дикими ощущениями. Хотела напомнить ему про клятву, но опоздала. Во-первых, потому что клятва не позволила бы ему дотронуться до меня, помимо моего желания. А во-вторых, я уже говорил, что ты прекрасно выглядишь, Лавиния. Он коснулся свободных прядей моих волос, падающих на плечи. И это действительно так. Ты выглядишь по-королевски чудесно», — негромко сказала я, стараясь удержаться от этих обволакивающих разум слов. Разум твердил, что мне нужно быть сильной, а под такими словами очень легко поддаться обманчивой слабости и иллюзорному представлению, что я не одна. «Если не возражаешь, давай продолжим путь. Я бы очень хотела со всем этим побыстрее покончить». «Знаю», — он коснулся обручального узора, и тот словно сильнее вспыхнул под его пальцами. «Я с тобой». Льер устроил мою руку на сгибе своего локтя и шагнул к лестнице. С каждым шагом я все больше понимала, насколько мне не хочется выходить в зал, полный ленари. Несмотря на то, что в моих волосах сверкала черная диадема королевы, несмотря на то, что сказал ильер я чувствовала, что начинаю задыхаться. У меня то и дело темнело перед глазами, бросало в холодный пот, а по коже бежал то озноб, то жар. Я не представляла, что с этим делать, поэтому просто шла, расправив плечи и глядя прямо перед собой. Высокие массивные двери вели в тронный зал. Я ожидала увидеть нечто мрачное, но вместо этого увидела просто высокие замковые стены и полотно над троном. Огромные окна не были затянуты занавесями, а солнце вливалось сквозь них, раскрашивая застывшую по обе стороны отрасстелившейся под нашими ногами дорожки, толпу или нари. Полотно символизировало мощь Двора Смерти. В непроглядной тьме клубили серебряные искры, окружающие сияющие миры. Все и ничто. Почему-то именно это пришло мне в голову. А потом горло сдавил спазм. Я вцепилась в руку Льера, чувствуя, что меня начинает лихорадить. «Все в порядке?» — еле слышно спросил он. Я нашла в себе силы кивнуть, хотя бы потому, что в окутавшей нас тишине мой голос мог прозвучать несоизмеримо громко. Мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание, поэтому трон, как ощущение опоры, пришелся очень кстати. Садиться, правда, мы не стали, но осознание того, что мне есть куда падать, придало сил. Взгляды Элинари скользили по нам, преимущественно по мне, и в них я читала странную, необъяснимую радость, и недоверие. Как вы уже знаете, произнес Ильер в звенящую напряжением тишину ожидания. Этой ночью арка благословила наш союз. Мы, Сальвейн Лавинии, стали супругами по законам Аурихейма. Он вскинул руку, призывая к пытавшемуся надорваться взволнованным шепотом молчанию, и в зале вновь стало тихо. Только сейчас я вспомнила про Ирею. Она, разумеется, присутствовала и стояла в первых рядах, ближе всего к трону. Рядом с ней застыла ее свита. Те, что вчера смотрели, как я вдыхаю аромат охантарии, и наверняка потешались над тем, как Нияр будет развлекаться с простой смертной. «Эти законы нерушимы. Наш брак нерушим. Отныне, начиная с этого момента, Ваша клятва распространяется на ее альвейрство, союз с которой принес в Аурихейм наш первый за долгое время рассвет. Встречайте свою королеву!» Зал взорвался овациями и возбужденными голосами, обрушившимися на нас подобно ураганному ветру или штормовой волне, и сейчас я была искренне этому рада. К холодному поту и жару добавилась боль в висках перекатывающийся между ними под кожей лба, как раскаленные шарики на металлической нитке. «Наш первый рассвет совпал с ночью рождения нашего двора. Для нас это теперь двойной большой праздник», произнес Ильер, когда аплодисменты стали затихать. «Сегодняшний день станет началом, который со временем поможет нам справиться с пустотой и возродить Аурихейм». Последнее его заявление утонуло в новом порыве восторгов Элинари. И когда мы рука об руку опустились на сдвоенный трон, такое я видела впервые, вздохнула с облегчением. Льер воспринял это по-своему. «Ваури Хейми, супруги, считаются единым целым», — пояснил он. «Я счастлива», — отозвалась я, но больше ничего сказать не успела. К нам уже приблизилась и Позвольте выразить вам свои глубочайшие поздравления, кузен. Произнесла она, и голос ее сочился ядом. Льер кивнул, и принцесса повернулась ко мне. Одна из немногих она сегодня была одета в черное. И вам, ваше альверство. Благодарю, негромко отозвалась я, не отводя взгляда. И хотя виски сдавила еще сильнее, продолжила. В том, что сейчас происходит, есть и ваша заслуга, кузина. Вы же не против, если я стану вас так называть? Ирэй знатно перекосила. Разумеется, нет, ваше альверство. Замечательно, я улыбнулась. В таком случае, в знак моей искренней благодарности, я бы хотела предложить вам стать моей фрейлиной. Ирэй открыла рот, но тут же его закрыла, перевела взгляд на кузена, нольер молчал оставляя ей право решать самой, отказать королеве или принять предложение бывшей смертной, хотя бывший звучит как-то странно, потому что смертной я быть не перестала, разве что для всех собравшихся я стала смертной, с брака с которой начнется возрождение Аурихейма. Молчание затянулось, и Ирея все-таки прошипела, еле слышно, чтобы не позволить собственному негодованию, стать достоянием остальных. «Кузен, моя жена сделала тебе предложение, кузина». Льер подхватил мою руку и переплел наши пальцы, за что я сейчас была ему благодарна, гораздо больше, чем даже за его обещание «я с тобой». Подобные действия говорили куда лучше любых самых громких слов, и пусть я прекрасно понимала, что мы с ним сейчас в одной связке, все равно на сердце стало тепло хорошо Выдохнула и Рэя, и ноздри ее раздулись. Я принимаю ваше предложение Замечательно. Я улыбнулась, и хотя в горло словно вонзились десятки острых ледяных игл, добавила. Поскольку вы все время будете рядом со мной, отправьте вашу свиту по домам. Думаю, им сейчас самое время навестить близких и первыми сообщить радостные вести о том, что случилось. В глазах рыжий мелькнул не просто гнев, бешенство, но я уже отвернулась. К нам подходили, подходили и подходили. В глазах Элинария я по-прежнему читала недоверие, словно они никак не могли смириться с тем, что за окнами светит солнце, что все это не обман, который вот-вот развеется, поглощенный туманами, грязной тяжестью туч и острыми молниями, терзающими небо и землю. Честно говоря, я сама не до конца в это верила. Как так получилось, что всего лишь благословение Арки вернуло свет в этот мир? Как Арка, отказавшаяся благословить меня из Олтера, благословила меня Ильера? Я думала об этом, собираясь сюда, но так и не пришла никакому выводу. Кроме одного. В Аурехейме возможно все и невозможно ничто. В частности, возможно отшвырнуть повелителя двора, желающего сделать меня своей, и признать моим мужем того, кто носит его личину, когда я сама не вполне осознаю, что делаю. К слову, если я не вполне это осознавала, значит ли, что после нашей, нашего благословения была и полноценная брачная ночь? Этот вопрос как-то милостиво ускользнул от моего сознания в прошлый раз. Зато сейчас пришелся очень не в тему, я вздрогнула. В тот момент, когда Большоухи и очень похожий на того кого я видел в зверинце, целовал мне руку он испугался, что слишком сильно сжал мои пальцы трехпалой ладонью и принялся рассыпаться в извинениях, пока его не оттеснили другие желающие нас поздравить. когда поток энаррий иссяк ер снова вскинул руку в честь нашего союза с завтрашнего дня начнутся увеселительные обеды и балы продлятся они ровно неделю после чего мы с главнокомандующим уже сможем сообщить о том, как изменилось поведение пустоты и что сейчас происходит во всех уголках Аурихейма. Сегодня же я предлагаю вам просто отдыхать и наслаждаться тем, чего мы все были лишены долгое время. Уходили мы из зала под возбужденные голоса и прославление нашего союза, который принесет мир и процветание Аурихейму. Солнце заставляло алую дорожку под ногами гореть, и я зажмурилась. То ли глаза привыкли к отсутствию яркого света, то ли просто болели. Как ни странно, когда мы оказались за пределами зала, я вздохнула свободнее. Исчезла тяжесть в руках и ногах. Голова прояснилась. А горло больше не казалось стянутым металлическим обручем. «Ты замечательно держалась», — заметил льер остановившись у лестницы перила которой напоминали змей. Мне невыносимо не хотелось возвращаться к себе, и я уже хотела сказать, что хочу отправиться к морю, когда он произнес «Я приглашаю тебя на прогулку, Лавиния».